Глава вторая. Первый дежурный акушер-гинеколог. «Только не назюзюкайся до полусмерти. Могут же люди выпить немного для настроения и остановиться. И только тебе надо нажраться до потери человеческого облика и трахаться со всеми подряд. Я на дежурство иду». Светлана Анатольевна и бровью не повела, в тысячный раз приводя аргумент, который соответствовал действительности как минимум раз девятьсот пятьдесят. Что, согласитесь, для десяти лет тоскливого супружества не так уж и плохо. «А тебе похрен, где напиться и с кем в койку упасть?» Вот достал. «Слушай, Игорь, не так что-то. Уходи». Начнешь с чистого листа. В Новый год и без скандалов. А? Увы, без скандалов не обходилось ни первые, ни они же последние десять лет. Поженились канонически после второго курса мединститута. Быстренько запотешили двоих детей, девочку и еще одну девочку, оба закончили вуз с красными дипломами, вместе получили распределение в не самую плохую больницу, благодаря Светкиным родителям. Они же подарили молодой крепкой семье трехкомнатную квартиру буквально в 20 минутах ходьбы от работы. Молодые акушер-гинеколог и уролог в перспективе имели большое обеспеченное будущее. Они могли, не торопясь, овладевать профессией, поддерживаемые по всем фронтам, от карьерного до материального. Но! Всегда есть ужасное «но», не правда ли? В данном случае это сакральное, двухбуквенное было поистине катастрофическим. Светкины родители разбились насмерть на одной захолустной трассе. Все могущественные друзья, приятели и знакомые, выразив сочувствие на похоронах, растворились вдали собственных жизней. У Светы случился малоприятный гормональный сдвиг. Она обросла волосами в неположенных местах и облысела в исконно волосатых, а также растолстела, оплыла, и стало неконтактно. Лечили ее примерно год, вернее, лечила. Все обязательства и расходы взяла на себя та самая блеклоглазая Елена Николаевна. Почему? Кто бы объяснил. Она же пристроила Светкиных чад в пристойный детский сад на пятидневку и нашла более-менее высокооплачиваемую работу Игорю Ивановичу, Светкиному мужу. Его родительница проживала в каком-то селении километрах в трехстах от города и работала в сельсовете бессменным секретарем регулярно меняющихся председателей, а папы у него отродясь не было. Помощи ждать было неоткуда, и ему пришлось вспоминать, как оно выживать самому, и все бы ничего». Если бы найденная Еленой Николаевной денежная работа не была, ну, никак не связана с медициной. Его пристроили экспедитором в крупную фирму, торговавшую зерном, мукой и прочим подобным товаром. Хлеб всему голова. Напутствовала его дама, не приходящаяся ему никем, в ответ на его капризные взбрыкивания, мол, он гениальный уролог. и рожден оперировать, и пальцами из простат приличные деньги выковыривать. «А жену и детей ты не рожден кормить и содержать, а сейчас еще и лечить?» «Не будь меня!» Она помогала, но и не забывала напоминать об этом. «И, в общем-то, правильно, потому что если ты мужчина...» «Ты в ответе за тех, кого приручил, окольцевал и зачал, вне зависимости от смены жизненных обстоятельств. Муж познается в беде. Понял? А не нравится? Вот Бог. Вот порог Светкиной квартиры, которая ей в наследство досталась, так что фиг отсудишь и чеши в какую-нибудь уваровку хирургам в ЦРБ». или топай, куда я сказала. «Мозги есть, сообразишь быстро, что к чему». Игорь сообразил достаточно быстро. Даже научился махинировать помаленьку. Впрочем, и официальной зарплаты вполне хватало на еду, одежду, оплату счетов, да еще и на рестораны с поездками оставалось. Светка выздоровела и быстро пошла в гору, опекаемая лично Еленой Николаевной. В рекордно короткие сроки, года за три, она овладела самыми востребованными оперативными техниками и родовспомогательными манипуляциями. Соображением обделена не была, много читала... Елена Николаевна уже проучила ей место заведующей обсервационным отделением после того, как на пенсию, наконец, сплавится засаленный Борис Евгеньевич. И тут Игорь Иванович взбрыкнул. Он уже забыл, кому и чем он обязан из спокойных и ныне живущих, и стал казаться себе пупом земли, самостоятельно взросшим на онный, невзирая... на неблагоприятную почву. Каждой очередной потаскушке он рассказывал, что сам себя сделал, пожертвовав ради никчемной жены и безобразной матери его обожаемых крошек. В этот момент из Портмане всегда доставалось фото дочерей великолепной хирургической карьерой. А ведь он мог быть практически лопаткиным, а то и переплюнуть великое урологическое солнце и открыть новую вселенную в этой затертой бездарями и протекционистами специальности. Очередная шалава, как правило, внимала, умилялась изображением крошек и пыталась развести не в меру хмельного Игорька на более-менее пристойную сумму денег. Чем больше его жалели, тем больше он давал. Он разбил служебную машину, влез в долги по самое анальное отверстие, потому как возомнил себя великим бизнесменом, но не потянул. Подросшие крошки уже откровенно пугались папиных депрессий и старались не отсвечивать в его присутствии. Светка же тяжело трудилась и уже достаточно неплохо получала за свои труды. Во всяком случае, на еду, одежду, оплату счетов ей хватало, а также оставалось на репетиторов и поездки для дочерей, и на рестораны для себя. Но, увы, она стала лихо прикладываться к бутылке и к мужским гениталиям. Первый раз она изменила в отместку, и выяснилось, что это самое дело ей ой как по душе, с кем угодно, кроме законного супруга. Развестись и выгнать его из дому ей не давало чувство благодарности и вины. Как же? Ведь именно из-за нее он бросил медицину и целый год терпел ее больную, раз в два дня принося в стационар бульон, правые котлетки и приводя с собой за руку детей. Не так страшны мужская ярость и ненависть, как женское чувство благодарности, и вины. Так они и жили, соблюдая семейные ритуалы и делая лица в присутствии дочерей. Светке было уже абсолютно все равно, где и с кем Игорь, ему же напротив. Становились все мучительнее измены жены. Он выискивал ее реальных и гипотетических любовников и просто случайных партнеров, устраивал жуткие сцены и однажды даже пытался набить прекрасное лицо заведующему реанимации новорожденных, но получил сам. Вадим Георгиевич сообщил Игорю Ивановичу, что хочет на Светке жениться, несмотря на двоих детей, склонность к промискуитету — И запойный алкоголизм. Потому как причиной последних двух болячек является именно он, Игорь. Но Светка почему-то отказывается. Видимо, считает себя в ответе за такое говно, как ты. А детям? Что детям? Детям не я причина, ехидно прошипел Игорь. Ты повод. а дети — от Бога. Поверь неонатологу. Вадим протянул Игорю сигарету, и с минуту они молча курили. «А ты не хочешь самоликвидироваться, а?» — усмехнулся Вадим, глядя, как ревнивый муж прикладывает к переносице услужливо вынесенной санитаркой пузырь со льдом. «Суицид не предлагаю, кишка у тебя тонка». А вот уйти по-мужски еще не поздно. Я ведь Светку рано или поздно додолблю. Чтобы ты, мерзавец, ни ей, ни девкам окончательно жизнь не испортил, козел вонючий. А я с ней сплю, — Пескляво выкрикнул почти двухметровый Игорь в качестве убойного аргумента. — А мне по! «Спокойно парировал Вадим, потому что я ее люблю. Чувствуешь разницу?» «Впрочем, не парься, братан. Я с ней тоже сплю. В общем, даю тебе полгода, потому что мне ровно столько понадобится, чтобы со своей разойтись красиво. Бывай, гений!» Вадим хлопнул его по плечу и скрылся в приемном. Это произошло около месяца назад, и прелести семейной жизни не добавило. Игорь был в курсе, что сегодня дежурит Вадим Георгиевич. Эпизод мордобития он со Светкой не обсуждал. Сама же Светлана Анатольевна была в курсе лишь того, что услужливо расписали свидетели и не знала, как себя вести с мужем. Она предпочитала никак себя не вести. Девочки были отправлены к родственникам на каникулы, Елка была наряжена перед их отъездом и сейчас смотрелась нелепо в этом царстве взаимной ненависти с неясным прогнозом на исход. Иди, иди, блядствуй. Или ты полагаешь, что Вадим с женой не спит? А мне все равно, спокойно парировала Света, потому что я его люблю. Чувствуешь разницу? Впрочем, не парься, муженек, я с ним тоже сплю. В общем, пока, дорогой. С наступающим тебя Новым годом, подарок под елочкой. Думаю, не ошибусь, если предположу, что мне Дед Мороз через тебя ничего не просил передать. Дверью она хлопнула от души. Кажется, роддом — единственное место, где... Дом. Если мы с Вадимом поженимся в конце концов, то сделаем в этой квартире капитальный ремонт. Полную перепланировку, чтобы ничто и никогда. Добрый дедушка Мороз, сделай так, чтобы... Сделай уже хоть что-нибудь. Она смахнула слезы, закурила и пошла на работу. Двадцать молчаливых минут по свеже выпавшему утреннему белому белому снегу.